написанный языком, как всегда, восхитительным, но синтаксически тяжеловесным и перегруженным, словно автор заимствовал некоторые черты высмеянного им Гонкура. Язык, как всегда, упрусто отражает не только конкретный смысл, но и состояние, этому смыслу сопутствующее, и потому с его точки зрения было вполне естественно описывать сомнения, и бессобытийное существование также прерывисто и запутанно, как это происходит в жизни. Следует учитывать, что описываемые события — война, смерть Альбертины — еще не отошли в далекое прошлое, и из этого проистекают хронологические неувязки. Сен-Лу в 1916 шестнадцатом рассказывает о событиях 1918-го, которые случатся, когда он уже два года будет в могиле. Жильберта рассказывает о боях в Комбре, в ходе которых, как потом выяснится, была разрушена церковь святой Иларии, в которой позднее будет похоронен Сент-Лу и так далее. Некоторая сдержанность повествования, ибо грандиозные события еще не отошли в историю, и смысл их не всегда еще ясен, И наоборот, напористая цитация вымышленного газетного отчета о новых достижениях Кутюрье, иронически передающая пафос времени. Но если забыть о чисто внешних деталях, композиция романа ясна и фабульна, хотя читатели эпопею от этого успели уже отвыкнуть. Роман изображает движение героя к обретению смысла жизни и творчества. Руст осуществляет это движение последовательно, как всегда перемежая наитие блистательными отступлениями, только на поверхностный взгляд, не имеющими отношения к повествованию. Бессмысленность жизни де Шарлю, не художника, приводит его к полному краху. Этот фрагмент очень уместен, если учесть, что в биографическом подтексте романа Некоторые авторские черты были отнесены им на счет барона. Роман не похож на предыдущие. Он скорее напоминает первый, по сути, замыкая кольцо. Согласно фабуле, за ним должна последовать не смерть автора, но написание первого романа, становящегося, таким образом, восьмым. Перевод осуществлен по изданиям Тьери Лаже, Робер Лафон, 1987, Эжена Никола и Брайана Роджерса, Библиотек Плеяды, 1989, Пьера Кларака и Андре Ферре, Галимар, 1954 года. Комментарии Эжена Никола, Брайана Роджерса и Эдмона Робера, а также Андре Алена Морелло, Энциклопедия Британника Ларус, энциклопедических словарей Робер и Кирилла и Мефодия, а также переводчика Бретенное время. Я не стал бы, впрочем, останавливаться на моем пребывании в Комбре. Ведь это был такой период в моей жизни, когда о Комбре, я думал, кажется, меньше всего. если бы именно там, пусть и не вполне определенно, не подтвердились мысли, первоначально пришедшие мне в голову, на пути к германтам, равно как и другие, посетившие меня в стороне Мезеглиза. Комбре — выдуманное место летнего отдыха семьи главного героя. Топография разработана в первой части романа по направлению к Свану. Сторона мезоглиза и сторона германтов – два направления детских и юношеских прогулок героя. По ходу действия приобрели более или менее метафизическое значение. Сторона германтов олицетворяет собой путь духовных и билетристических исканий, мечты, сторону апполоническую. Сторона мезоглиза – она же сторона свана, дианистическую сторону чувственного опыта первого контакта с пороком.